59. К тому времени, когда я спускалась по лестнице, Влад и Сережа уже сидели на кухне, выжидательно глядя на кофемашину. Доброе утро, дорогая. Сережа поднялся и шагнул мне навстречу, но я бросила в его сторону полный ненависти взгляд, и жених, расценив, что я обижена, потому что он оставил меня тут одну, замер, так и не обняв меня. Как спалось? Прекрасно. Никак. Мы не смыкали глаз этой ночью. Не ожидала увидеть тебя так рано. Прошла к холодильнику и достала кувшин с соком. Влад продолжал задумчиво барабанить пальцами по каменной столешнице, не обращая на меня никакого внимания. И я невольно задумалась, а не почудился ли мне утренний разговор. Ксюшу разместили в местной гостинице. Перелома нет, но ходить ей противопоказано. Вот и решил заехать сюда и вместе с вами вернуться домой. Виноватые нотки пропитывали голос, словно Сережа пытался оправдаться, но я лишь сдержанно кивнула и открыла навесной шкафчик. К моей удаче в нем стояли стаканы, и выбрав один, я налила себе сока, чтобы хоть как-то себя занять, а не поддаваться давящим изнутри эмоциям. Этот мерзавец лгал мне, не говоря, что бесплоден, и меня буквально потряхивало от этой мысли. Сволочь! В таком случае предлагаю начать собираться. Влад поднялся из-за стола, и ножки его стула скрипнули. Завезете меня в отель Ксюше, а сами можете ехать». Невольно метнула в его сторону растерянный взгляд, но Воронов прекрасно отыгрывал роль равнодушного негодяя и даже не посмотрел на меня. Сережа нахмуренно кивнул и обратился ко мне. «Ты готова вернуться в поместье?» «С тобой нет, но разве у меня есть выбор? Дай мне десять минут» отставила нетронутый стакан сока и вышла из кухни, чувствуя неприятный тремор внутри. Влад поедет в отель к своей подруге. «Какая же ты дура, Алиса!» Сложила в сумку вещи и в последний раз, оглядев спальню, вздохнула на секунду, зависнув. А потом развернулась и вышла, оставляя за спиной воспоминания о единственной ночи, проведенной с мужчиной из прошлого. Мужчины ждали в машинах, и я, передав сумку водителю, Села на заднее сиденье рядом с Сережей и молча отвернулась к окну. Всю дорогу до отеля, где поселили Ксюшу, меня грызло надоедливое чувство ревности, но я почти свыклась с ним за то время, пока была влюблена в Воронова. И теперь почти не ощущала этой тупой, ноющей боли, когда остановились у отеля, и Влад вышел из соседней машины и начал подниматься по ступеням. Единственное, что удавалось с трудом, Это сдержаться и не повернуть голову в его сторону в молчаливом прощании. Справилась. Не посмотрела. Двинулись дальше, и я поняла, что больше не могу так жить. Оставаться в этом доме, видеть эти стены и этих людей. Жить с Сережей под одной крышей. Это выше моих сил. Мне следовало уйти, но я не позволяла себе этого сделать. А зря. Я переезжаю в городскую квартиру. Сегодня попрошу Татьяну собрать вещи не оборачиваясь к Сереже, Не было сил смотреть в лицо этого лжеца. Странно, но я больше не боялась его угроз, что он поднимет прошлый скандал и заставит меня снова через это пройти. Пусть делает, что хочет. Мне все равно. Ты совершаешь ошибку. Не надо, оставь это. Перебила его так же равнодушно, глядя в окно. Мне нужно побыть одной.